Издательство эст Елена Тодорова. Это все ты. Глава первая. Это звучит, как гром среди ясного неба. Юния Филатова. Святослав Усманов. Ты справишься, ангел. Чем ближе мы с родителями подъезжаем к университету тем чаще я смотрю на сообщения, которое Святик прислал мне после традиционного пожелания доброго утра. Только вот успокаивающий эффект эти слова утратили еще около дома, когда я села в машину. И постепенно волнение захватило меня полностью. Как ни пытаюсь, не могу остановить внутреннюю дрожь. «Юния, ангел», — откликает папа, находя меня взглядом в зеркале заднего вида. Мягкая улыбка преображает его лицо, собирая вокруг глаз множество морщинок, которые я называю лучиками добра. «Тебе не из-за чего переживать, милая, ты у нас умница». «И красавица», — поддерживает мама, сверкая шикарной улыбкой, которая под красной помадой кажется особенно яркой. «Красный цвет моя красивая и стильная мама очень любит. И, что самое главное, она умеет его носить». Будь то та же помада, шляпка, одежда или даже обувь. А вот я, опасаясь выглядеть вульгарно, алого сторонюсь как огня. Я вообще многого опасаюсь. Таков уж характер. Хорошо, что у меня есть святик. С ним я всегда чувствую себя защищенной, Поэтому так трудно смириться с тем, что в университете я должна буду справляться в одиночку. Только думая об этом, и по телу озноб несется. Юне, ангел. Снова протягивает папа, на распев, призывая меня улыбнуться в ответ. Не только для отца, но и для всех близких мне людей, включая святослава, эти два слова давно являются синонимами, выдавив требуемую реакцию, невольно оцениваю в зеркале общий результат своих стараний и должна признать, соглашаюсь, с большинством. Пшеничные волосы, лицо с сердечком, губки бантиком, милый вздернутый носик и будто всей этой сладости еще недостаточно, веснушки, как рассыпанный поверх нежного безе коричневый сахар. Все эти сравнения принадлежат отнюдь не мне. Это подмечено другими людьми, например, обожающей меня бабушкой. По ее же словам, основное мое достоинство небесно-голубые глаза, которые транслируют наивность и чистоту и которыми я имела возможность гордиться, пока один важный на тот момент человек не окрестил зеркала моей души грёбаным искушением. Прошло три года, мы давно не общаемся, а слова Яна, регулярно всплывая в моем сознании, до сих пор вызывают бурю эмоций. Они никак не вяжутся с тем, что я слышу от других, и они меня сильно задевают. Возможно, дело в тоне, которым это было сказано а, возможно, во взгляде, которым Ян тогда на меня посмотрел. Но я почувствовала себя так, будто он не просто оскорбил меня, а буквально испачкал. По сей день это клеймо горит там, куда я позволила Яну Нечаеву пробраться, до того, как поняла, что он собой представляет в моем сердце. Господи, и зачем я о нем сейчас вспомнила, будто мало мне волнения? «Прочь из моей головы! Прочь!» «Ангел!» — возвращает меня в действительность папа. «Во время первого кураторского часа обязательно возьми слово, поприветствуй одногруппников и заяви о своем желании занять должность старосты. Моем желании? Моем ли?» Я сглатываю, с трудом перевожу дыхание и незаметно вытираю вспотевшие ладони о складке шерстяной юбки. «Не выступать перед незнакомой публикой!» Не быть снова старостой я не хочу, тяжело даже представить, как я выполняю отцовские напутствия, но возражать я не смею, боюсь разочаровать. Мои родители — успешные и уверенные в себе люди, мама — учитель высшей квалификационной категории, призер Международной олимпиады по математике, обладатель гранта последователя Гаусса и еще многое другое. Папа, помимо аналогичных регалий по своей специальности в прошлом, вот уже 10 лет является директором престижнейшей в нашем городе гимназии. У меня, конечно, тоже много побед и наград, причем по разным предметам. Я никогда не имела права фокусироваться на чем-то одном. Всегда должна была развиваться во всех областях науки. Но в гимназии меня все знали и любили. Там были папа и мама, и там был Святик. А тут... С минуты на минуту я впервые окажусь в совершенно незнакомом мне месте одна. Но не обладаю я такой уверенностью, чтобы в новом коллективе сразу же стремиться себя проявить. Однако страх огорчить семью приводит меня в еще большую панику. Мы в курсе, какие порядки в высших учебных заведениях, но ты, пожалуйста, ангел, ничего на первый вечер не планируй». выдает мама, тряхнув изящными крупными кудрями. «Пока я в восхищении смотрю на нее, добавляет. «Ты же помнишь, что День знаний мы всегда проводим в кругу семьи? С твоим окончанием школы и поступлением в университет ничего не поменяется. Дедушка с бабушкой будут у нас в половине седьмого и принесут твой любимый торт». «Вау!» — толкаю я несколько сдавленно, прочищая горло, чтобы иметь возможность выразить хоть какой-то восторг. «Супер!» «Так!» — протягивает мама когда папа уже заезжает на парковку университета, прямо-таки барабанная дробь, вызывающая у меня мощнейшую волну страха. «Ну что, готова?» — изрекает мама тем самым озорным и мотивирующим тоном, который она обычно задействует передо мной и моей 13-летней сестрой, когда мы всей семьей приезжаем в место, где нас ждут веселья и приключения. «Как бы не так. От очередной волны озноба вздрагиваю. Мама тут же показывает папе, чтобы повысил температуру в салоне. Короткий обмен жестами, которые они устраивают, как и всегда, понимая друг друга без слов, избавляет меня от необходимости врать. Я перевожу дыхание и смотрю в окно. При взгляде на величественное здание университета разрываюсь между благоговением и ужасом. Дрожь повторяется. Юния ангел!» — призывает папа к вниманию в последний раз делай фото и заметки информации будет много если что то не запомнишь по записи мы снимкам дома вместе разберемся хорошо бормочу на автомате нам нужно не хорошо нам нужно вау напоминает мама старую домашнюю кричалку я стесняюсь сказать что давно от нее не в восторге каждый раз меня обсыпает мурашками словно сыпью которую хочется тут же расчесать до крови ну все улыбается папа «Удачи, ангел!» «Лети!» — вторит ему мама. Я заставляю себя открыть дверь, чтобы выбраться из машины. Сигнал клаксона, фальшивая улыбка, прощальный взмах руки. И я остаюсь одна. «Боже, боже, боже, соберись!» Вцепляясь пальцами в подаренный мамой органайзер, отстраненно радуясь тому, что он, будучи значительно больше стандартных размеров, не поместился в сумке. Мне комфортно, когда руки заняты, и нет необходимости думать, куда их деть, чтобы они не висели плетьми. Прижимая твердый переплет к телу, заодно и грудь прикрываю, ткань моей блузки совершенно точно не просвечивается. Это я проверила неоднократно. Просто меня смущают очевидные очертания под одеждой. Нет, у меня, конечно же, не пятый размер всего лишь тройка, но этого достаточно чтобы привлекать ненавистное внимание, которое только Святик способен пресечь. Боже, боже, боже, что же я буду делать без него? Десять месяцев года, пять лет. Не нахожу ответа, сколько его не ищу. Глядя по большей части себе под ноги, быстро добираюсь до главного входа, а за ним, по ненавязчивым указателям, достигаю и аудитории, где новоиспечённых студентов должен поприветствовать декан. В гимназии мы со Святославом всегда сидели за первой партой среднего ряда. Примерно то же место я выбираю и здесь. В центре, прямо перед кафедрой. «Привет», — шепчет сидящая справа от меня девушка. «Я Вика, а это мой двоюродный брат Валик». «Привет», — отвечаю с улыбкой я. «Ведь эти ребята с первого взгляда нравятся мне. Глядя в их бесхитростные лица, я понимаю, что мы подружимся». Я ощущаю колоссальное облегчение. Меня зовут Юния. О, -о, О, протягивает Валик, необычное имя. Да, моя мама оригинальна во всем. Хвалюсь по привычке и даже представляю, как знакомлю ребят с семьей. Вот будет здорово. Вы так похожи? для двоюродных нетипично. Мы с моей родной сестрой совершенно разные. Она яркая, на маму похожа. А я так, тень от них. Делюсь с улыбкой, будто это никогда не вызывало у меня беспокойства. Ваше сходство необычайно мило. Это все веснушки. Шутит Вика. У меня они тоже есть, но я вряд ли сойду за вашу родственницу. Смеюсь я. Даже дальнюю. Почему же? Отзывается Валик. Будь мы в каком-то индийском фильме, я бы уже бросился к тебе с криками «Сестра!». Боже, нет. Хихикую я, представляя это. Да, Юния, да кивает Вика и, поглядывая на брата, кривится, как бы намекая на то, что он способен на подобные драматические сцены. Совершенно незаметно расслабляюсь, успеваю даже мысленно посмеяться над собой, что была такой трусихой с утра. Но это происходит до того, как декан, закончив приветственную речь, начинает торжественное вручение зачетных книжек и добирается до буквы «Н». Нечаев Ян Романович. Это звучит как гром среди ясного неба, после которого мне хочется подскочить с места и, не помня себя от страха, убежать.